Сона и Самбо Мацу?» Немного растерянным голосом переспросил Кенти Дэймэдзин, когда уже на следующее утро после заказа Лакей снова пришел к нему в храм. «Ага, я искал это имя почти всю ночь, но так ничего не нашел. По словам Исихика, он только что сдал билет на автобус до дома, объясняя вчерашние события, он едва умудрялся держать глаза открытыми. Прошерстил удивительные истории, великую битву Цудауры и отомщение в Хигайна. «Нигде нет никакой Осаны из самбомацу. Мацу. Мне попалась какая-то Аяма из Мацуноки». Примечание переводчика. Самбомацу Мацу — буквально три сосны, а Мацуноки — просто сосна». Но вряд ли Фудзи могла настолько ошибиться. Я даже заново пролистал «Житие Кинти» и «Чудесный сказ», но там тоже только Аяма, а не Осана. Разумеется, помимо этого Лакей проверил все попавшиеся ему сборники сказок и даже поискал в интернете Но так и не встретил загадочную Кунаити. Понятно. Что ж, благодарю за усердие, прерывисто ответил Кентью Дэймидзин, отводя глаза. Да, он сам попросил Лакея собрать как можно больше истории о войне Авы, но и подумать не мог, что человек так быстро накнётся на это имя. Точнее, Тануки считал, что Исихика ни за что не узнает его. Очевидно, он недооценил этого парня. Поэтому решил, что проще и быстрее будет спросить тебя. Продолжил Исихика, пытаясь не зевать: Я уже понял, что у войны Авы существует множество прочтений, в каждом из которых можно встретить разных тануки. Мне попались почти все, которых упоминала Фудзи: Куматака, Кадзаимана с Аманзабары из Дзикоку Хинатамы из тензин поэтому я удивился, что Осана единственный, который нигде нет. У ног Лакея сидел божественный лис, весь покрытый роскошным золотистым мехом, и внимательно смотрел на Кентида и Мэдзина зелеными глазами. От этого взгляда Тануки стало тяжело дышать. Казалось, будто этот настоящий древний бог уже разгадал все его замыслы. «Да, возможно, он и правда все понял, но я должен чтить оказанную мне доброту». Поэтому он решительно шагнул навстречу Иссихика. «Алакей, я хорошо тебя понимаю, но суть моего заказа... Ну что вы так, господин Кентя? Давайте позовем Осона!» Кенти Дэймадзин уже собирался вежливо отказаться, как Така вдруг подозвал к себе одного из сыновей и отправил искать Осана. «Куматака! Подождение! Осана!» Куматака принялся звать Осана своим звонким голосом, совершенно не замечая охватившего бога волнения. Одна Тануки, отличившаяся от остальных миниатюрными чертами лица, отделилась от играющей на площадке толпы и помахала в ответ. «Чего?» — спросила Осана, как только забежала в храм — очаровательно крутя головой. Она была молодой на вид и слегка шепелявила, не отличалась ни полнотой, ни худобой, но имела милое личико и украшала волосы заколкой с красно-золотой рыбкой возле левого уха. «Лакей хочет тебя о чем-то спросить! Меня?» Круглые глаза Оссона уставились на Юссихика. К ней подошли несколько детенышей, но увидели как и облепили его со всех сторон. «О нет, это очень плохо!» Увидев, что Лакей опустился на колено и разговаривает с Оссона, Кенти Дэймадзин настолько разволновался, что начал ходить из стороны в сторону. «Что с вами, господин Кенти? Прихватил понос?» — спросил Така, пытаясь оторвать детвору от Кагана. «Нет, все хорошо», — торопливо заверил Кенти Дэймадзин. Пытаясь успокоиться, он сделал глубокий вдох. «Нет, пока что все хорошо, даже если Лакей узнает правду. Последнюю оставшуюся копию запретили выносить наружу, так что он все равно не сможет ее увидеть». Если, конечно, люди до сих пор уважают меня. Извини, что отвлек от игры. Не подскажешь, которые из версий войны Ава рассказывают о тебе. Что такое версии? Я хотел сказать, в которой из книг. Или это из устных пересказов? Мм, я плохо помню, что было в прошлом, а про книги вообще ничего не знаю. Но больше всего меня любил Дед Ивата. Это кто? Кентю Мадзину показалось, будто его схватили за сердце. Слишком уж хорошо он знал это имя. «Дяд Иват — это был добрейший души человек, который читал детям народные сказки, причем совершенно бесплатно!» — пояснил Така, а остальные тануки мечтательно улыбнулись. «Он любил приходить в школу и рассказывать о нас. Увы, в позапрошлом году его не стало. Мы все считали его другом и союзником», — торопливо добавил Кентиду и мадзин. «Хорошо, Осана. Название «Житие Кентио» и «Чудесный сказ о геройствах старого тануки Кентио» тебе ничего не говорят?» Не унимался Лакей. «Это вообще про что?» «А удивительные истории Сикоку правда древнего Войне Тануки. «Не слышала!» «Вот как. Наверное, какая-то из устных историй». Есихика сложил руки на груди и задумался, а Кентида и Мадзен ждал подходящего момента, чтобы обратиться к нему. Больше всего ему хотелось, чтобы Лакей махнул рукой и закрыл эту тему. Истории рассказа пускай собирает, это дело нужное. Но в прошлом есть эпизоды, которые лучше оставить в покое. «Но почему тогда Фудзи сказала про Осана? Допустим, она слышала рассказы Деда о войне Авы, но в контексте нашего разговора вспоминать Кунаити было по меньшей мере странно». «Лакей!» Фальцетом воскликнул Кинтида и Мадзин, осознав, что Исихико не намерен сдаваться. «Как я уже вчера говорил, в войне Авы посвящено множество историй, в которых немало похожих имен. Возможно, твоя Фудзи просто ошиблась». «Хм, может быть. Поэтому я не советую чересчур». А! Выпалил вдруг Така, по-прежнему возившийся с детворой рядом с лакеем. «Осана! Про неё ж вроде было написано в книге, как-то моя! Еще на Легенда начинается! Кенти Даймадзин заскрипел зубами, стараясь не подавать виду. Он давно уже понял, что понятие деликатность так и не но такого удара в спину все равно не ожидал. «Така, если не уверен, то не. Какая такая легенда? Эта книга хранилась в семье деда Иваты, да только сгорела. Сам дедушка говорил, что помнит ее лишь по рассказам своих родителей. «А, я тоже помню! Он рассказывал!» Припомнила сама Осона. Несмотря на все усилия бога, разговор Лакео с остальными тануки шел дальше и дальше. Давным-давно в семье Иваты был один очень педантичный человек, оставивший после себя кучу древней литературы. Это был целый кладезь старых сказок, но он сгорел во время бомбежек, Поэтому деду Ивате пришлось слушать, как эти истории рассказывают родители, затем он и сам во всех подробностях предсказал все, что касается Кентия. Перед тем, как рассказывать младшеклассникам про Кентию и его тануки, дед Иват ознакомил детей с трудной историей этих преданий. Он делал это столько раз, что Осана волей-неволей выучила, о чем он говорил. «Да что ж такое? Как она называлась? Так и приложил лапу к лбу и мучительно уставился в потолок, изо всех сил напрягая память. Остальные тонуки: кто сложил лапы на груди, кто массировал виски, кто сверлил глазами потолок или пол. Один только Кенти да стоял с подвешенной головой, остановив все свои мысли оставив в голове лишь тихие мольбы о том, чтобы никто ничего не вспомнил. «А точно!» — выкрикнул вдруг Така, да так громко, что повскакивали все его прилегшие вздремнуть сородичи. «Легенда о Кенти из Яматое! Вот как она называлась, Лакей!» Така прокричал эти слова во все горло, хотя стоял практически вплотную к Исихико. Парень даже отшутнулся от такого напора. «А Кенти из Яматое?» «Да! Как раз там появляется Осна самбо маца Во взгляде Таки сквозила настолько твердая уверенность, что у Исихико, наоборот, появились сомнения. Судя по его глазам, он отчаянно пытался переварить новость. Но его головная боль была сущим пустяком по сравнению с той, которая ударила по Кенти до Позади Яматои была хорошо продуваемая площадка, на которой сушили ведра и крашеную материю. С этой стороны магазина бывала только семья Маймон и его сотрудники, так что в солнечные дни дверь на площадку распакивали настежь, чтобы внутрь задувал приятный ветерок. Кенти тоже часто бывал здесь, потому что площадка была недалеко от его норы. Иногда он даже сидел на веранде наедине с младенцем, когда у матери и няни были неотложные дела. Так случилось и в тот день, Обеим женщинам пришлось отлучиться, чтобы помочь покупателю, так что Кенти присматривал за младенцем. Не то чтобы это было трудно, малыш едва научился держать голову и не умел даже ползать, поэтому лишь энергично дрыгал руками и ногами лёж на пелёнке и иногда возился с деревянными игрушками. Однако идиллия продлилась недолго. Почуяв запах незваного гостя, Кенти резко поднялся на лапы и вскинул голову. По площадке к мастерской приближался непонятно откуда взявшийся исхудалый черный пес, Несмотря на худобу, он все равно был вдвое крупнее тануки, а от голода из его пасти постоянно вытекала слюна. «Не подходи!» — Кенти оскалил зубы и угрожающе зашипел. Вперевшись бездамного зверя взглядом, беззащитный младенец сказал сапсу лакомой добычей. Услышав Кенти, тот замер, но уже через миг возобновил шаг, подчиняясь зову пустого желудка, Тануки спустился с веранды и медленно направился навстречу псу, чтобы дать ответный бой. Кентя собирался любой ценой отогнать зверь от младенца и решил, что проще всего отвлечь его внимание на себя и дождаться матери няню. Конечно, пес был крупнее Тануки, но тот случай опасности мог забиться в нору или под пол. Поэтому Кенти продолжал шипеть. Раздраженный его настойчивостью и упрямством, пес тоже оскалил зубы и принялся рычать. На его облезлой шкуре виднели шрамы. Выражение лица тоже говорило о множестве пережитых битв, но Кенти не мог струсить и сдаться. Он взял на себя роль защитника младенца и должен был с честью исполнить её. Пёс Атаноки подошли почти вплотную друг к другу и застыли на месте, оба сверлили друг друга широко раскрытыми глазами и вжимались в землю выпущенными когтями, готовые кинуться в бой. Подул ветерок, и одно из сушившихся ведер свалилось с площадки. Его стук послужил Кенти сигналом, И он скакнул вперёд, пытаясь укусить пса за горло, но тот в последний момент увернулся и полоснул Тануки мощной лапой. В ярких лучах заблестела вырванная шерсть. Не желая сдаваться, Кентя вцепился зубами в грудь противника, но пёс без труда сбросил его с себя и прибил к земле. Как Тануки опасался, противник оказался слишком силён. Подумав об этом, он поманил пса за собой и посмотрел в сторону склада. Можно добежать до него, юркнуть в нору и оказаться в безопасности. Но тогда младенец останется без защиты. Разве это правильно?» Кенти на секунду задался этим вопросом, позабыв о погоне. Пес не простил этой ошибки. Резкая боль в задней лапе вынудила Тануки взвизгнуть. Острые клыки глубоко впились в его плоть. Противник поднял его за лапу и за всех сил швырнул на каменную площадку, где сушились вещи. Падение выбило из Кенти весь дух. Рассудок помутился. Но глаза уже видели белизну клыков, бегущего прямо на него пса. «Решил съесть меня вместо ребенка? – подумал Кенти, удивляясь собственному спокойствию. «Хорошо, пусть будет так. Надеюсь, я смогу утолить твой голод. Поэтому оставь младенца в покое, иначе моим он никогда меня не простит. Разве смогу я вымолить прощение у людей, которые так меня лелеяли?» В гасающее сознание проник жар собачьего дыхания, а затем чей-то далекий крик. Кентя! Держись, Кентя! Услышав знакомый голос, Тануки приоткрыл глаза и понял, что до сих пор жив. Нога не двигалась, тело будто горело. Лишь через несколько секунд зверяк понял, что это не жар, а мучительная боль. «Ужас! Что у него с лапой? Её почти оторвало! Эй, тащи полотенце! Сейчас!» — крикнула в ответ какая-то женщина, наверное, жена Маймона. И кричала, вроде тоже она. Наконец-то, сфокусировав взгляд, Кенти увидел человеческую ногу в плетёных сандалиях. Он узнал тщательно выстиранные лямки цвета индиго, они принадлежали Маймону. «Проклятый пёс! Еще раз увижу, шкура с него спущу!» Прибежала еще одна пара ног, на сей раз в грязных сандалиях. Много раз чинённые латанные лямки выдавали обуфюхе. «Маймон, что скиньте?» «Он в сознании, но я даже не знаю. Раны ужасные!» Манкети, Извини, но можешь сбегать до дома доктора Мацуоки. Конечно. выпалил манкети и помчался со скоростью ветра. Вместо него рядом с Маймоном вновь появилась его жена и передала мужу крашеное полотенце. Все хорошо, Кенти!» Нечто теплое коснулось головы, и Хей ласково гладил Тануки по шерсти. Кенти хотел ответить, но когда он попытался прояснить сознание, боль вспыхнула с новой силой. Не выдержав, он закрыл глаза, тело билось в судорогах, которые никак не получалось унять. «Ты защищал моего санежку, да? Тяжело тебе пришлось!» Сквозь слезы сказал Маймон, обернул Кинти полотенцем и поднял на руки. «Благодаря тебе мой сын жив, целый невредим!» Кинти вновь открыл глаза. Теперь он увидел младенца на руках няни. Тот ревел с красным лицом, наверняка почуяв повисшее в воздухе напряжение или же догадавшись, что происходит с Кинти. Увидев ребенка, Тануки наконец-то расслабился. У него получилось. Младенец жив. Кенти не опозорился. «Держись, Кенти! Осталось еще чуть-чуть потерпеть!» Кенти слышал этот голос, но почувствовал объятие безмятежности и отпустил свое сознание.